Глава тридцать пятая. Рейн. Кто боится потерь, тот никогда не обретет истинной силы. Чтобы вылупиться, дракон разбивает бесценную скорлупу. Тарванийская пословица. На берегу арицского моря. 945 год правления Астраэля Фуркага. Берег Арицкого моря встретил нас сыростью, в которой сквозил едва уловимый привкус смерти. Волны боевыми барабанами бились о прибрежные скалы. Холодный ветер плясал в вышине, предвещая беду. Здесь всегда царило странное спокойствие. Особенно перед бурей, а сегодня это место казалось еще тише, словно нарушая законы природы. Я стоял на песке рядом с бывшей императрицей, и наши взгляды блуждали по пустынному горизонту. «Ты уверен, что они придут?» — спросила она, не отрывая глаз от серой пучины. Ее голос звучал ровно, но я почувствовал в нем странное напряжение, будто каждое слово тянула за собой груз воспоминаний. Сера всегда была холодной, непроницаемой, подобной самому Арицкому морю, никогда не выдававшей своих чувств. Но сегодня она оказалась другой. «Они придут», — ответил я, бросив взгляд на горизонт. «Они всегда приходят». Мы ждали. Я держал ладонь на рукояти меча, стараясь не думать о ледяном песке под ногами и о тяжести, давившей на грудь. Этот берег, давно забытый людьми, Оставался местом перехода, что случалось то, чему не найти разумного объяснения. Молчание становилось невыносимым. «Здесь никого нет», — произнесла сераф «Или они уже ушли?» Я собирался ответить, но внезапно издали донесся гул. Громоподобный, низкий, прорезавший ветер, как раздраженный рык. Далеко в небе появились тени. Черные, будто сожженные на солнечном свете, их четкие контуры рассекали мутный воздух. «Они идут», — сказал я, перекрывая шум. Первый порыв ветра сопровождался оглушительным криком. Что-то пронеслось над нашими головами, и темное крыло затмило ненастное небо. Сердце забилось чаще. Костераль, его старшая дочь Александр, спустились с небес оседлавшие драконов и сами потоки ветра. За ними к берегу двинулась армия существ. Тысячи живых и неживых созданий, мерно ползущих по песку. Полчища напоминали стену из плоти, источавшую нечеловеческую энергию. «Вот она, их потерянная армия», — прошептала Сераф. «Это зрелище впечатляло, но нечто иное приковало к себе мой взгляд. Точнее, некто иной. Дракон Александра. Необычный дракон. Самое настоящее чудовище. Его черные, словно вечное беззвездное небо чешуйки, мягко блестели, впитав весь свет этого мрачного утра. Длинное тело постоянно извивалось, будто не справлялось стоящейся в нем силой. Но отропь вызывала не это. Глаза. Два раскаленных до красна глаза, обжигающих все, на что падал их взгляд. Они смотрели так, будто помнили смерти тысяч, и, возможно, мою тоже. «Что это за тварь, Александр?» Прорычал я не в силах скрыть раздражение. «Кого ты притащил?» Александр усмехнулся. Его обычно мрачное лицо теперь озарялось странным довольством. Внимательный взгляд скользнул по нашим лицам. «Это не чудовище», — начал принц, медленно шагнув вперед. «Это хет. Он мой дракон, а я — дитто тленного дракона». «Что ты несешь?» — тихо спросил Исераф. «Я — дитто тленного дракона», — повторил он, смакуя каждое слово. В холодных глазах сейчас горела безумная искра. «Чем больше смерти ей вокруг, тем сильнее я становлюсь». Даже морские волны на мгновение замерли. Все встало на свои места. Все те ужасы, что вечно сопровождали Александра, это не совпадение. В этом его природа. «Ты чудовище!» — прошепел я. А он улыбнулся. Я сжал кулаки, и киса отозвался на мое беспокойство рычанием. Он не мог сравниться в размерах с драконом Александра, но в нем жила невообразимая ярость, готовая в любой момент вырваться наружу. И киса ждал... Моего вызова, моего приказа. Морской воздух гудел от напряжения. Я не знал, что страшнее. Монстр, пленивший саму смерть и держащий ее в своих огромных когтях, или вдруг изменившийся голос Александра. Молчание неожиданно нарушило Сераф. «Александр, Александр!» Хищно промурлыкла она. «Рада, что ты вернулся. Без тебя было так скучно». Она двигалась не иначе, как плыла. Само пространство будто подчинялось ей. Александр потянулся за мечом. «Это ты меня убила? Украла жизнь моей сестры?» Костераль осторожно коснулся плеча принца, рискуя обжечься закипающим в нем гневом. Сераф потянула носом, как голодная тигрица. «Ах, этот сладчайший аромат чьей-то слабости!» В мгновение ока ее кружили тени. Мардеры, обнажающие клыки, бледные лица и мерцающие глаза выдавали жажду крови. «Прикрываешься ими?» Лицо Александра стало бесстрастным, но в этом спокойствии чувствовалась опасность. «Ты возглавила мардеров, получив дар Джеймса, не так ли?» «Он назвал ее, не тебя. Воровка!» Сераф прищурилась, пытаясь скрыть эмоции, но оскал выдал ее злость. «Как хорошо устроился. Сделал меня крайней. Но разве я виновата, скажем, в смерти твоего друга?» Бывшая императрица посокла языком. «Вовсе нет. Он погиб, спасая тебя. и Инига!» Опустив взгляд одними губами, произнес Александр, и Костераль сильнее сжал его плечо. «И эта бедненькая Фарфал, — продолжила Сераф, — она тоже защищала тебя ценой своей жизни. Тебе всегда нужно, чтобы кто-то умирал ради твоей цели, не так ли?» Это стало последней каплей. Александр рванул вперед. Его лицо исказила ярость, а энергия вспыхнула такой силой, что ее ощутил даже я. «Пусти меня, Дэниел, я оторву ей голову этой убийцы!» «Возьми себя в руки, брат!» Тихо, но твердо произнес Костераль. «Она нужна нам. Нам нужна ее армия». Александр напрягся, пытаясь подавить гнев, а Сераф не смогла упустить момент. «Ты еще называешь меня убийцей? Ты? Неужели это я за последние месяцы уничтожила сколько?» Она всмотрелась в лицо принца, будто у того на лбу был прилеплен счетчик. «Больше четырехсот существ! Хорош, дитто!» Или ты считаешь себя выше закона только потому, что подчинил Хетто? Довольно перебил я. Независимо от наших разногласий, у нас есть общая цель. И мы достигнем ее только вместе, нравится это вам или нет. Все взгляды обратились ко мне, но я без отрыва смотрел на Александра. Мне надоело наблюдать, как вы грызетесь друг с другом. Соберитесь и сделайте, что должны. Я готов простить все. Проигранные битвы, возрожденных драконов, пролитую кровь ради Анисы. «Я хочу лишь ее свободы». «Даже не мечтай», — процедил Александр. «Думаешь, я дам тебе сестру, чтобы ты запер ее в крепости?» «После того, как ты позволил ей погибнуть», — он усмехнулся. «Ты не просто слаб, Рейн. Ты глуп, если считаешь, что я позволю тебе править». Я остался спокоен. «Если ты не отпустишь Анису, я продолжу борьбу за трон, и победа будет за мной». «Хорошо, замечательно», — встрялась Ираф. «Вы оба хотите власти». Почему бы для начала не отобрать ее общего врага? А ваша драгоценная Аниса имеет право сама решать свою судьбу». Пока мы спорили, вода у кромки берега задрожала, вспенилась, я почувствовал, как участилось сердцебиение кисы. Море взбугрилось, и из глубин один за другим стали появляться драконы. Синие, черные, серебряные. Их чешуя сверкала на солнце, а в глазах пылала древняя ярость. Вот почему со мной стоит считаться. Напомнил я, наблюдая за потрясенным выражением лица Александра. «Дети киола пробормотал он и зловеще улыбнулся. «Ты забрал Луанис и ее драконов». Мое злорадство оказалось немного преждевременным. На горизонте появились корабли императорского флота. «Я ждал их», — сказал Костераль. «Рейн, это твой шанс. Разгроми флот. Остальное обсудим потом». Я кивнул, подавляя внутренний огонь. «Хорошо, разнесем их, а затем...» «Затем мы выслушаем Анису», — перебил Александр. «Я остаюсь против твоего правления». Мы посмотрели друг другу в глаза. Драконы в небе заревели, предчувствуя скорую битву.